ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ Колдун нёс дрожащую девушку по коридору. Он настороженно прислушивался, ожидая, что родители бросятся за ним и попытаются силой заставить его подчиниться, как тогда, в детстве. Вот только сейчас Вадим не ребёнок. Он с лёгкостью мог противостоять им, как с помощью физической силы обычного человека — Так и с помощью чар, которыми владел, знали это и родители, потому-то и не решились препятствовать чародею. Их поразила ярость сына, поклявшегося никогда не приносить кровавых жертв, ведь они прекрасно понимали, для них самих это грозило лишениями и бедностью. Сами родители и сестра Вадима никогда в жизни не пытались зарабатывать деньги. Но жить привыкли на широкую ногу. В последние годы им и так пришлось несладко. Денежные счета, оставленные старым колдуном, таяли на глазах. Огромный дом требовал ухода и вложений, а о путешествиях и приемах и вовсе пришлось забыть. И вот последняя надежда вернуть благополучие растаяла, как дым. Чародея же это волновало меньше всего. Самым главным для него сейчас стало успокоить пережившую чудовищный стресс девушку. Ну а потом уже можно подумать, что делать дальше и как снимать проклятие со своего колдовского рода. Вадим знал, что бесы ликуют, ведь они только что избежали порабощения молодым колдуном на несколько десятков лет. Вернувшись в преисподнюю, Они с новыми силами набросятся на своих жертв, так и не дождавшихся передышки. И теперь нужно придумать, как вызволить души колдунов из этого плена. Кира жалась к Вадиму, мелко дрожала и продолжала тихонько всхлипывать. Она никак не могла отойти от пережитого ужаса и поверить, что осталась жива. Мужчина принес ее прямиком в ту комнату с зеркалом на стене. Оттуда, не задерживаясь ни на секунду, колдун шагнул сквозь волшебное стекло в избушку. Оказавшись в лесном домике, Вадим огляделся в поисках подходящего места, где можно было бы расположиться вместе с девушкой. Кира же задрожала еще сильнее, как будто поняв, что мужчина хочет выпустить ее из объятий, В этот миг ей стало невыносимо страшно остаться без его сильных рук, нежно прижимающих горячему телу. Девушке не хотелось ничего, кроме как уткнуться лицом в его рубашку. Только так она чувствовала себя в безопасности. Подумав немного, Вадим уселся на ту самую лавку, где спал прошлой ночью. Свою ношу он устроил у себя на коленях. Кира благодарно взглянула на него и положила голову ему на грудь. Слезы ее постепенно высохли, а бешеное биение сердца пришло в норму. На смену безумному ужасу пришло всеобъемлющее облегчение, и от этого чувства у нее закружилась голова. Чародей тоже чувствовал себя уставшим и опустошенным. Напряжение последних дней... Достигшая сегодня пика постепенно отступала, одновременно с этим из него как будто ушла вся сила. Он не хотел шевелиться, говорить, думать, осталось лишь одно желание — сжимать в объятиях сидящую на коленях девушку. Время шло, а они все сидели, не произнося ни единого звука, слушая дыхание друг друга приводя мысли и чувства в порядок. Наконец Вадим встрепенулся и обратился к Кире. «Может быть, ты голодна? Столько времени прошло с тех пор, как мы ели в последний раз». «Нет, мне кусок не лезет», вздрогнув от звука его голоса, сказала та в ответ. К горлу ее до сих пор подступала тошнота при мысли о том, что могло произойти. Она так и не поняла... Каким образом ей удалось избежать столь кошмарной участи? Поведение Вадима стало для нее полной неожиданностью. Ведь девушка действительно поверила в то, что он убьет ее. «Знаешь что? У меня ведь есть травяной сбор, который поможет прийти в норму и успокоит. Почему я сразу об этом не подумал? Сидим тут вдвоем и трясемся!» — воскликнул колдун, преувеличенно бодрым голосом. Чародей с жестом руки привел в движение кухонную утварь, и она закружилась, заметалась, выполняя распоряжение. Дрова сами собой залетели в печку, и уже через минуту в очаге затрещал огонь. Котелок наполнился водой, а с полки слетел глиняный горшочек и перевернул свое содержимое в подготовленную посуду. — Ты устал держать меня? — забеспокоилась Кира делая попытку встать с колен Вадима. «Я немало вешу. Наверное, все ноги тебе отсидела «Нет», — поспешно воскликнул он, судорожно обхватив ее руками, и тут же устыдился со своего порыва, добавил. «Ты вовсе не тяжелая. Мне приятно держать тебя так». Краска залила его лицо до самых корней волос. На кире была лишь тонкая рубашка поэтому, прижимая девушку к себе, Вадим чувствовал все изгибы и округлости девичьего тела. «Вот теперь она решит, что я намекаю на близость», — подумал он. И Кире действительно пришло в голову, что мужчина ждет от нее награды. Она почувствовала себя в долгу перед чародеем, ведь он, можно сказать, спас ей жизнь, и девушка отлично понимала, какая благодарность ему бы точно понравилась. Кира подняла голову и заглянула в карие глаза, а затем подняла руку и медленно, кончиками пальцев, провела по мужской груди, рельеф на выделяющийся под тонкой рубашкой. Колдун на несколько секунд перестал дышать. От движения тонких пальчиков, ласкающих его через ткань, мурашки мгновенно разбежались по всему телу. Кира почувствовала его реакцию и подалась вперед, желая поцеловать молодого мужчину. Ее слегка дрожащие губы почти приблизились к его. Осталось всего пара сантиметров, и они должны были соприкоснуться. И за секунду до того, как их дыхание смешалось, Вадим отстранился. «Стой!» — воскликнул он. «Ты уверена, что хочешь этого?» Девушка смутилась. Она думала, что мужчина благосклонно воспринимает ее действия. Она захлопала своими большими глазами, не понимая, что произошло, ведь, сидя на коленях чародея, она явно ощущала его возбуждение, которое мужчина не смог скрыть, как бы ни старался. «Да», — запинаясь, пробормотала девушка. «Ты мне ничего не должна», — жаром заявил он, — изо всех сил стараясь успокоить сбившееся дыхание но откуда начала блокира она с изумлением заглядывала в его лицо стараясь понять он прочитал ее мысли или просто догадался о чем она только что подумала не забывай что я колдун улыбнулся он натянутой нервной улыбкой Это я виноват перед тобой я похитил тебя чуть не убил, и вовсе не спасал тебя, понимаешь? Девушка кивнула. Не должна так не должна. Но почему тогда она почувствовала вовсе не облегчение, а наоборот, жуткое разочарование? Ее мысли прервал котелок, сам собой выскочивший из печи и с грохотом брякнувшийся на стол, расплескав горячий отвар. Видимо, даже кухонная утварь реагировала на чересчур возбужденное настроение своего хозяина. «Давай пить чай?» — спросил мужчина охрипшим голосом. Девушка кивнула и встала с его колен, позволяя Вадиму подняться. Она боялась показаться навязчивой и легко доступной, поэтому переместилась на другую скамейку, то, что стояло возле стола, и замерла, сложив руки на коленях. Молодой мужчина не спеша подошел к полке, достал две кружки и наполнил их душистым травяным отваром. В голове у Вадима билась только одна мысль. Он мечтал узнать причину поведения Киры. Испытывала она желание или только лишь благодарность? Повернувшись к девушке, чародей протянул ей кружку с горячим напитком. Та приняла ее и сделала осторожный глоток. Терпкая, согревающая внутренности жидкость, растекаясь по телу живительным теплом, мгновенно привела ее в чувство. Страх окончательно отступил, уступая место спокойствию. Кире даже захотелось есть, о чем она сразу же заявила хозяину избушки. Тот с облегчением засмеялся и хлопнул в ладоши. Тут же на столе, Появился круглый каравай хлеба и миска с деревенским сливочным маслом, а кухонный нож запорхал над столом, делая бутерброды. Кира уже перестала бояться движения посуды. Она взяла кусок хлеба, щедро намазанный насыщенно желтым маслом, откусила и принялась жевать, запивая травяным чаем. Страх почти прошел, и она ощутила... Блаженное спокойствие и радость от того, что осталась жива и невредима. — Скажи, а вот когда ты женишься, кто будет готовить, ты или жена? А уборкой у тебя веник занимается или ты сам? А стирать твое колдовство умеет? — затараторила она, вываливая все появляющиеся в голове вопросы. Вадим улыбнулся, делая глоток из кружки. — Я научу свою жену управляться с хозяйством. Если она у меня будет, конечно. Колдуны чаще всего остаются холостыми. Ребенка заводят обязательно. И в нашем роду это всегда мальчик. А вот с женщинами мои предки жили крайне редко. Они просто купались в любви и обожании противоположного пола. Так что не имели привычку хранить верность одной из многих. Эти слова почему-то отозвались болью в сердце девушки. Она представила как за ее чудаковатым профессором бегают толпы влюбленных девиц, и почувствовала укол ревности. «Хотя теперь этого не будет, ведь он отказался проводить ритуал», подумала она, и эти мысли принесли мгновенное облегчение. Вадим, внимательно наблюдавший за ней, улыбнулся довольной улыбкой. Он заметил, что Кире неприятно слышать о других женщинах, претендующих на место рядом с ним. — Смотри, я научу тебя простым, пригодным для быта чарам! — воскликнул он. Чародей придвинулся к девушке, взял в ладонь ее руку и поднес к своему лицу. Не прикасаясь губами, он легонько дунул ей на пальцы. Девушка тут же ощутила легкое покалывание. — Ой, что это? — выдохнула она, с любопытством глядя на свою руку. — Теперь выбери, что ты хочешь сделать. «Представь это во всех подробностях», — сказал Вадим. Кира огляделась по сторонам, решая, на чем бы ей испробовать свои новоявленные магические способности. Выбор пал на плетеную корзинку с яблоками, стоявшую под лавкой возле входа. Девушка представила, как из корзинки вылетает одно яблоко и приземляется на столе перед ней, а после махнула рукой. Яблоко действительно выпрыгнуло и, подлетев к столу, плюхнулось на чисто вымытые доски. Глаза Киры расширились от изумления. «Это я сделала?» — воскликнула она. Вадим с улыбкой кивнул. «Точно я? А что ты смеешься? Ты не разыгрываешь меня. Это ты сам поднял яблоко!» Все еще не могла поверить она. «Я не умею читать мысли» над мне знать что ты задумалась делать это все ты сама так можно управлять и посудой и всем остальным пока я позволю это делать сила то у тебя своей собственной нет кира хмыкнула то читаешь мысли то не читаешь я уже ничего не понимаю ты о чем вадим сделал вид что удивлен ой не притворяйся воскликнула девушка и махнула рукой в ту же секунду Яблоко подскочило на столе и укатилось куда-то на пол. Кира бросилась за ним, пытаясь поймать на лету. Но фрукт заметался по комнате вместо того, чтобы спокойно лететь ей в руки. — Это что, опять я? — обернулась она к мужчине. — Да, придется немного поупражняться. — Давай я покажу, — ответил тот. Чародей, придвинувшись вплотную к своей ученице, принялся объяснять последовательность действий и легонько касаясь пальцами направлять ее руки.